Глава двадцать восьмая. Эвальд. Несмотря на то, что Асиль меня почти выгнала, я был счастлив. Мне удалось ее найти. Удалось сделать совершенно для меня невозможное. И я был уверен, что она тоже хотела меня видеть. Иначе я еще долго бился бы в безнадёжных попытках выявить, где она. Было очень заметно, что я для нее тоже что-то значу. И хотя она и продолжала обижаться, в ее взглядах и словах все чаще проскакивало сомнение. Даже просто с ней рядом сидеть и разговаривать оказалось весьма притягательно. Но как сложно было удержаться от того, чтобы не попытаться получить что-то большее, хотя бы поцелуй, который позволил бы окончательно увериться, что она меня приняла и простила. Но теперь я боялся торопиться. Мне казалось, что настойчивость только оттолкнет Асиль. Заставит ее замкнуться, а то и убежать. Если не в Туран, так в Лорию. Нет, в своей засаде я намеревался сидеть, сколько потребуется. Теперь я не позволю сиюминутным желанием взять верх и отнять у меня надежды на счастье. К моему глубочайшему сожалению, проснувшиеся соседки Осиль помешали нашему разговору. Но самым неприятным оказалось, что на одну из них я не так давно собирался жениться. Сейчас это казалось совсем не заслуживающим внимания. Более того, девушка сама не хотела этого брака. «Ну что теперь подумает моя пара?» Хотя мне показалось, что отношения между Асиль и Эрикой сложились нормальные. Но девушки иной раз не так правильно все понимают и стремятся этой неправильностью поделиться с подругами. Причем не как предположением, а как истиной. Об этом я и размышлял, пока бежал к ближайшему телепорту. Вайс, о котором упоминали девушки, меня совсем не беспокоил. Говоря о нем, Асиль оставалась спокойной. Чего никогда бы не было, будь мужчина ей этот небезразличен. Желание Вайса завладеть моей парой я прекрасно понимал. Всем же видно, какое сокровище мне досталось. Но чувствовал я себя несчастным драконом, который, как известно, совсем не любит делиться. Нет, что мое, то мое. Что меня действительно беспокоило, так это Туранская разведка. И очень сильно. Зачем Гердер искал мою осиль? И ведь пытался это делать втайне от нас. Но наша разведка тоже не зря получает жалование, так что Гарм сразу оказался в курсе и был настороже. Но вопроса это не снимало. Что хочет Турана девушки? Самое вероятное – вернуть ее в степь. Возможно, это не столь страшно, как кажется. Шюград-то, похоже, понял, что ему сестру намного выгоднее отдать за меня, чем за соотечественника. И явно был готов согласиться. Но присутствие Гринета этому мешало. а наедине разговоров не получилось. Еще меня очень смущало его обещание отдать Асиль Бринету. Орочи ментальное воздействие никак не отслеживается нашей магией. Но кажется мне, что здесь без такового не обошлось. Бывший жених явно бывшим себя не считает. Здесь он сделать ничего не может, но вот если Асиль вернется в Радай, то явно попытается ее забрать, используя все доступные методы. Выглядел он очень злым, когда уходил. Злым, но не сломленным. Этого не остановит, даже если она станет моей женой. Я даже предложил деду устроить ему несчастный случай во избежание возможных неприятностей, на что мне указали, что на территории Гарма этого делать нельзя. А в степи мы до него не дотянемся. Нельзя. Видите ли, убийство вождя без причины будет неправильно понято его соплеменниками и может вызвать волну набегов из мести. Без причины, видите ли. А желание забрать себе мою осиль уже за причину не считается? Об охране ее, конечно, дед позаботился. Пятерка боевых магов такого уровня справится из сотней орков. И она на стороже все время. Меня дежурившие заметили, когда я еще был далеко, опознали и краткий отчет мне сделали. Правда, про Вайса почему-то не упомянули. Не считают его серьезной угрозой? Нужно будет сказать деду, что парни премию заработали. В таких условиях охранять объект крайне сложно. Надеюсь, после того, как Асиль выяснила, для чего их прислали, возможно, она постарается им работу не усложнять. Она же была уверена, что они ее караулят, чтобы не сбежала, а о внешней угрозе и понятия не имела. Я ощутила грузение совести, ведь в том, что Гердер о ней узнал так быстро, огромная моя вина». Дед утверждал, что он все равно начал бы ее искать после того, как Шуград сообщил бы о пропаже сестры. Но это не отменяло моего неразумного поведения. Странное дело, но работа в шифровальном отделе действительно пошла мне на пользу. Я начал думать, прежде чем отвечать. Почерк у меня теперь стал намного более разборчивый, чем раньше. Да и усидчивость уже выработалась в должной степени. Мне теперь казалось, что больше я оттуда взять ничего не смогу. Так что стоит утром с дедом поговорить, чтобы он меня направил в другое место. Обучение наследника должно быть разносторонним, иначе что это за обучение?» Спать оставалось не так уж и много, но я с удовольствием представил рядом с собой осиль, что удалось очень легко. Я все еще продолжал ее видеть, чувствовать и даже, казалось, вдыхать ее аромат, такой неповторимый и родной. Обнял подушку, представив, что это моя любовь. и почти тут же провалился в сон, наполненный красками, звуками и запахами. Раньше я не нашел бы в себе сил подняться в такую рань после столь короткого сна, но теперь я ни за что не показал бы своей слабости. Так что после прохладного душа я довольно бодро дошел до столовой, где и встретил удивленный взгляд деда. «Вальди, мне доложили, что ты не так давно лег спать», сказал он, а перед этим прыгал по телепортам. «Я нашел осиль. Поделился я своим счастьем. Я ее почувствовал и нашел. Мне даже поговорить с ней удалось. Дед просиял, но ничего не успел ответить, так как вошел его секретарь и торопливо зашептал что-то ему на ухо. Дед тут же помрачнил, переспросил что-то еще и перевел взгляд на меня. И я сразу понял. «Асиль? Что с осиль? Странно, но губы меня плохо слушались и звуки совсем не хотели складываться в слова. Пока ничего. Попытался успокоить меня дед. Но своим «пока» напугал еще больше. Понял это и продолжил. К ней туранцы приехали. Охрана не пустить их не могла. Явной угрозы не было. Просто посол письмо привез. Письмо? Наверняка от Гердера. Он хитрый. Он наверняка найдет к ней подход. Я подскочил и требовательно посмотрел на деда. Мне нужен телепорт. Я уверен, что есть прямо туда. У охраны должны быть. «Ты понимаешь, что если она захочет уйти, то ты не сможешь ей помешать?» В упор спросил дед. «Я сделаю все, чтобы она не захотела», — твердо ответил я. «Я уже почти ненавидел Гердера. У меня только появилась надежда на то, что у нас с Сосиль начали налаживаться отношения, и вот он тянет уже свои загребущие руки. А если то, что он предлагает, окажется для нее более привлекательным, чем я? Она ведь действительно может уйти». Она уже пыталась скрыться от меня. А с Гердера придумать, как разорвать привязку. Причем ему будет достаточно только того, чтобы она перестала от меня зависеть. А потом он ее выдаст замуж, я уверен. Я заметался по помещению, сшибая стулья. Картина одна страшнее другой вставали у меня перед глазами. Только несколько часов назад я был уверен, что ее никто у меня не сможет отнять. Никто, если она сама не захочет. Держи. Подошедший совсем для меня незаметный дед всунул мне в руку телепортационный артефакт. Успокойся, все будет хорошо. Не учли мы вмешательство Гердера. То есть, конечно, учли, но не думали, что он так быстро доберется. Похоже, в нашей академии кто-то на него шпионит. Я его найду. Зачем-то пообещал я. Или ее. Иди уж, сказал он мне. Ты так и не понял, что правильно не делать самому, а поручить тому, кто это знает, умеет. и сделает лучше, чем ты. «Значит, поручу», — ответил я и активировал телепорт. Очутился я рядом с дилижансом, так что он оказался между мной и толпой возбужденно обсуждающих появление туранцев-студентов. Тут я понял, что на мне только защитные артефакты, а вот артефакт, изменяющий внешность, я не взял. В Гайере в этом необходимости не возникало, а таскать лишние побрякушки я не любил. И теперь меня узнают все присутствующие и сделают свои выводы. Что ж, они все равно узнали бы, разве что чуть позднее. Только вот Асиль может посчитать это давлением на себя и примет решение не в мою пользу. Но изменить ничего я уже не мог, да и стоять здесь вечность было бы форменной глупостью. Так что я осторожно вышел из-за прикрытия и оказался за спинами гарских студентов, которые меня не заметили. Зато я обнаружил охранников. двое из которых уже двигались в мою сторону. И опять выругался про себя, ведь о лечении я мог попросить и их. Нужно было просто дождаться, но было уже поздно. Меня увидели туранцы. Посол их расплылся в фальшивой улыбке и начал меня приветствовать столь же фальшивыми словами. Асиля вернулась, она держала в руке письмо, и колебания столь ясно проступали на ее лице, что я начал бояться, что уже опоздал. Мы встретились с ней глазами. Я попытался передать все, что я чувствую. Все, что разрывает меня на части. Длилось это недолго. Мне следовало ответить Туранскому послу, который выглядел победителем и, возможно, им уже являлся. Поздоровался я с ним предельно вежливо. Даже попытался выразить радость от неожиданной встречи. Впрочем, боюсь, радость была не слишком убедительной. «Право, не ожидал вас здесь увидеть, ваше высочество». Елена, сказал он. «Хозяин слышан о вашем интересе к студенткам магической академии. Но мне казалось, что здесь совершенно неподходящие условия для проявления этого интереса». Асиль вздрогнула и как будто заледенела. Хотя внешне она оставалась все такой же спокойной и невозмутимой. В моих ощущениях она как будто покрывалась толстой холодной коркой, отделяющей ее от меня. И самое гадкое, что сказать мне в оправдание было нечего. Фасоль говорил правду. Пусть большая часть моих любовниц и была выявленными шпионками Тураном или Лории, но ведь была и меньшая часть, та, с которой я проводил время для собственного удовольствия. Вот так количество ошибок растет, цепляют на себя новые, продолжает катиться, накручиваясь до такой степени, когда становится уже неразрешимой проблемой. Почти неразрешимой. Да и время сейчас такое, когда вы обычно почивать изволите. Продолжал меня добивать этот гад. Что же вас заставило так рано встать? Вы же явно не выспались». И глазами так выразительно в сторону Асиль повел, мол, заметила ли она. Но то, где я был этой ночью, она знала намного лучше этого расфранченного типа, так что моей вины он своими словами не усугубил. И уж объяснять ему, что делал и где был, я никак не собирался. «А что вас привело в такую рань в это место?» Холодно спросил я. Здесь студенты нашей Академии. Какой интерес они представляют для Турана? Для Турана представляет интерес только одна студентка вашей Академии. Любезно ответили мне. Инарита Монблюте. Туранская корона берет ее под свою защиту и предоставляет место в столичной Академии. Инарита Монблюте уже находится под защитой Гамской короны, возразил я, и является студенткой нашей Академии. Так что ваше беспокойство излишнее. И Манблюта вольна сама решать, излишнее наше беспокойство или нет, сладко улыбнулся посол. Не думаю, что вы предоставите ей условия лучше, чем мы. Как интересно, неожиданно подал голос один из студентов. Мне кажется, еще немного, и здесь целая драка состоится за обладание прекрасной дамой. Победитель получит все. И Нарита Манблюта, ваша популярность бьет всякие рекорды. Я чувствую, что сам начинаю влюбляться. Вон даже наш принц не смог устоять, хотя у него тут невеста». Посол расплылся в довольной улыбке. Казалось, был бы этот парень рядом, и его погладили бы по голове вполне отеческим жестом. Ведь все эти слова пролились так, как нужно было нашему Туранскому гостю. Асиль напомнили еще раз о моем непостоянстве. «Карл», — возмущенно сказала Эрика, «лучше бы тебе молчать хотя бы иногда». Осиль больше на меня не смотрела. И говорить, глядя в ее спину, такую высокомерно-холодную, было очень трудно. «У меня здесь нет невесты», — сказал я. При этих словах Асиль удивленно повернулась ко мне. «Но здесь есть девушка, на которой я хочу жениться, если она даст свое согласие. Да, она волна выбирать, поехать с вами в Туран или остаться тут, со мной. Но я прошу тебя, Осиль, подумай. Не надо позволять обиде брать верх над рассудком». Я не знаю, что тебе написал Гердер, так что единственное, что я смогу противопоставить его предложению, это свою любовь и огромное желание сделать тебя счастливой». Кажется, кто-то из девушек ахнул. По студенческой толпе прошла волна удивленных и недоверчивых возгласов. Но мне не было до этого дела. Я ждал ответа от той, кто стала для меня единственной. Той, кого никем заменить было нельзя. Да и кто бы ее мог заменить?